Женщина внушительных размеров Однажды утром появляется в офисе С огромным тортом Вы представляете? Сегодня случайно ехала на своей массы Мимо кондитерской И увидела в витрине Вот этот вот чудесный торт И тогда я вас звала к всевы сниму позы, говорю, если ты хочешь, чтобы я съела этот торт, подай знак. Например, сделай так, чтобы рядом было свободное место для парковки. И вы представляете, оно там оказалось через 8 кругов. Родителям. Отучить ребенка играть со спичками можно следующим образом. Забудьте несколько раз на видном месте спичечный коробок с анализами. <Служи> <Служи> <Собелевых>. <Служи> радиус so. So, в интернете узнает веселить и развлекать посетителей со всего мира. Добро пожаловать в мир виртуального юмора. Радиошоу.ру Извините! Извините! Да. А где здесь самая безопасная дорога к версине этой горы? Идите по коровьим лепешкам. Сау! Запилявые! Запилявые! Парень говорит своей подруге, Я должен тебе кое в чем это признаться Слушай тебя, Вася Ой, мы с тобой уже год встречаемся И все это время я тайно ходил к психоаналитику Тогда я тоже тебе признаюсь Что все это время я ходила к терапевту, юристу, сантехнику, повару Слава! Себелявы!